Эпилог. Место действия. Локдаун, роскошный отель близ городка Инверкилин, раскинувшийся на берегу озера Локдаун в глубине Северо-Шотландского нагорья. На территории отеля протекает Плейт, источник воды для производства знаменитого виски Лох Даун и рыболовецкая угодья. Здесь в обилии водится лосось, который коптят и продают под маркой Инверкилинский копченый лосось. На протяжении шести столетий это было родовое поместье семейства Огилви Синклер. Персонал отеля: директор по производству. Миссис Элис Макбейн, начальник службы питания. Мистер Роберт Хатсон, начальник службы по работе с клиентами. Мистер Хэмиш Маккей, начальник службы сбыта. Мистер Джайлс Локридж, шеф-повар. Миссис Элинор Бернсайт, главная экономка. Саиди Милн, начальник службы размещения. Олли Макнейр, Члены семейства Огилви Синклэр. Вдовствующая графиня Инверкиллин, леди Джоржина, живёт в Драмонт-коттедже на краю территории отеля. Её розарий гордость локдауна. Её невестка, леди Виктория, основательница известной Академии музыки имени Гарви на востоке графства Сассекс в Англии. Её младший сын, майор Сесил Огилви Синклэр, Вместе с супругой Евой проживает в Лондоне в доме её родителей. По слухам, они разводятся. Её дочь, леди Элспет Камтуа, живёт во Франции со своим супругом Филиппом Маркизом Клерво и детьми: Агюстом, Хьюга, Дельфиной и Флоренс. Её старший внук, лорд Ангус Инверкилин, живёт в Танжере. Как известный писатель Хью Данбар Гамильтон, с тремя детьми, которых воспитывает очень строгая няня. Констанция, графиня Инверкилин, живёт в Эдинбурге со своим новым супругом и их первенцем Рупертом. Её младший внук, почтенный Фергиус Огилви Синглэр, управляющий престижным отелем Лохдаун. Женат Нейман. Вдвоём они растят своего первого ребёнка, дочку Тессу, и заботятся о домашних питомцах. У них две собаки: Грантэм и Белгравия. Её старшая внучка, леди Анабелла Данбер Гамильтон, проживает с вторым супругом, генеральным консулом Великобритании в Шанхае. У них 14 горничных. Её младшая внучка, леди Айрис Кэтринг, живёт в Лондоне со своим супругом Томасом, маркизом Драйсдейлом, детьми-близнецами Элис и Эдвардом и её матерью Флорой. Конец. Текст читала Ирина Потракова.